Дети земли, надо учиться мыслить космически. Есть сфера объединяющего единого. Всё, все видимые и невидимые миры это сфера огненная. Мир огненный сущность или основа проявленной вселенной над всем. Мысль огненная царствует в беспредельности, и носители, породители её есть огненное тело человек. Бессмертная индивидуальность его сосредоточена в нём в огненном теле. Поэтому очередной задачей вашего земного человечества является оформление огненного тела и сосредоточение в нём как носители высших энергий всей активности человеческого сознанья. Процесс оформления тел человека или его оболочек Длительно и необычайно и постепенно оформление тела физического, оформление тела astralного, оформление тела тонкого, тела ментального потребовало миллионов лет и происходило в определённой последовательности. И ныне для тех, кому время пришло уже пора приступить сознательно к оформлению своего огненного тела,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 Это означает, что люди огненное тело которых ещё не оформлено, не в состоянии были в течение жизни земной собрать в своей высшей индивидуальности достаточное количество элементов, обусловливающих бессмертие, то есть состояние непрерывности сознанья. Перерыв сознания означает смерть человека в мире надземном как сознающего себя центр Человек фактически не умирает. Ибо без смерти дух и воплощается снова, но сознание подрывается. Ибо не имея чем жить в тех сферах, где сохраняется и переживает смертничьих оболочек неумирающая вечная сущность человека. Ядро есть, но наслаение отсутствует, и сознание не может продолжаться. Все заповеди Владыки и всё учение его, каждое слово Христово имело в виду дать возможность людям наидоступнейшим путём собрать в микрокосме своём достаточное количество элементов бессмертия для непрерывного продолжения сознания в мире надзем. Это были ступени. Первые ступени, необходимые для оформления огненного тела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 И исполнение тихоогниных заветОВ полагает начало оформлению огненного тела и образует кристаллы отложений тонких энергий в чаше. Чашу амриты наполняет напитком жизни бессмертной. И тогда жизнь вечная, жизнь беспредельности, то есть непрерываемое состояние сознания становится достоянием человека. Так идёт процесс оформления огненного тела или высшей индивидуальности в человеке, дающему возможность выйти в океан пространства и коснуться жизни на дальних мирах. Тело ментальное ближе всего к когниному телу. Они тесно связаны друг с другом, как часто среди мысли обычных подобно молнии их проезжает мысль огненный Огненные сферы матери мира достижимы и открыты для огненной мысли. Сферы её детям земли указываются как ближайшие цели их устремлений. При устремлении сферы матери мира дух насыщают огненной мыслью. И искры её, запечатлённые уже в формах, приносятся духом на землю.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 его кто дерзает дети земли дерзайте